глава шесть где стас делает вид что он крутой я с холом сомываться нам еду на принудительную экскурсию а кубатай с мали и орлик выступают в цирке что едва не кончается революцией рассказывает снова костя ударился я об пол не так чтобы уж сильно но неприятно а стас вылупив глаза спросил ты кто твой старший брат костя Слегка опупев от превращения, сказал я. Стас сразу поскучнел и начал. «Подделка, как прежние. Вантар...» «Пошел ты нафиг!» — завопил я. «Хватит, намерзся. Да и книжки мы все спалили». Стас очумел. Потрогал меня за руку, потом неуверенно обнял и спросил. «Костя, это ты, что ли?» «А то кто?» — огрызнулся я. «Мы все сюда добрались». И я коротко рассказал, как скитался по Лондону, как меня нашли, как мы отправились спасать Стаса и что бедные ДЗРовцы теперь в цирке. «Чего меня спасать-то?» — усмехнулся Стас. «Видал, как лихо я живу? В Кремле. Народный диктатор земли. Все меня любят». «А решил, чего плакался?» — полюбопытствовал я. Стас помрачнел. «Видел, да? Шпионил?» «Видел», — слегка испугавшись, ответил я. «Слушай, а что за двойников ты творил?» «А, двойников». Стас поскучнел. «Оказалось, что, вернувшись домой, как он думал, мой брат решил меня спасти. И приказал, возникни передо мной мой старший брат Костя. Однако оказалось, что из мира в мир заклинания не действуют. И я не перенесся из Холмовского Лондона в Стаськину Москву». Зато возник мой двойник. С виду один в один. А на деле тупой, как бревно. Робот одним словом. «Ты не думай», — добавил Стас. «Были ничего, почти как ты. Вот Костя сорок третий или 216-й. Тормознутые, но наглые. А зачем ты их в Антарктиду посылаешь? Лыжную базу строить. Не пропадать же добру». «Я поежился», — спросил. «Писателем ты еще не раздумал стать?» «Нет, а откуда ты знаешь?» И он так на меня глянул, что я понял. Со Стасом теперь лучше не спорить. И не задевать, а то снова превратит или назначит директором лыжной базы в Антарктиде. «Что, думаешь, я плохо все сделал?» — наседал Стас. Медали на его курточке угрожающе позвякивали. «Думаешь, я неумеха Волшебник-недоучка?» Остатки достоинства не дали мне соврать. «Не знаю». «Ладно, сам увидишь», — внезапно успокоился Стас. Наморщил лоб и велел. «Колмса и Ватсона сюда, йорики-морики!» Рядом с нами возникли англичане. «Привет», — бросил им Стас. «Сейчас я вас на экскурсию отправлю, по моей Москве, а то дело не в проворот. Вернётесь, побеседуем». «Стас, а как Кубатай со Смоленином?» Попытался я пробудить в нем лучшие чувства. Лицо брата дрогнуло. «Ну, вы за ними заедьте в цирк. покатаетесь вместе, не досуг мне». Я сначала удивился. Стасу и не до Кубатая? А потом понял, что Стас боится Кубатаевых упреков. Такого тут натворил. А еще через секунду нас куда-то потащило. Через миг мы уже сидели в шикарном импортном лимузине. Огромном, как пол трамвая Я сидел посередке, а по бокам — Холмс с Ватсоном. Впереди за продырявленным стеклом сидели шофер и нервная очкастая девушка. «Я экскурсовод», — обернувшись, сказала она. «Добро пожаловать на экскурсию. Напитки и шоколад в баре, под сиденьем. Куда изволите». Я невольно подумал, что быть братом народного диктатора не так уж и плохо. Поглядел на Ватсона и решил сделать ему приятное. «Можно посетить электроламповый завод?» — спросил я. Экскурсовод растерялась, но ответила. «Можно». И мы посетили московский электроламповый завод. Можете смеяться, но производство электролампочек — такое интересное дело, Оказывается, лампочки делают не на одном заводе. Стеклянную часть на одном, а металлическую на другом. Так здорово, и машины всякие разные, вообще интересно. Я подумал, может стать рабочим на заводе электролампочек? А потом понял, что это несовременно, и решил, что, как раньше и планировал, стану бизнесменом, владельцем торговой фирмы. Ну или электролампового завода. Ватсон ходил по заводу и светился ярче, чем лампочка. Все ему нравилось. Но не зря он был другом Шерлока Холмса. Возле одной из работниц он остановился и спросил. «Простите, леди, чем вы так озабочены?» Девушка и впрямь выглядела расстроенной. Но на Холмса и Ватсона она посмотрела вполне дружелюбно. Потом перевела взгляд на меня и снова помрачнела. «Возможно, мы сумеем помочь?» Продолжал допытываться Ватсон. Прискорбно видеть, что леди, работающая на славном поприще электричества, столь грустна. «Да вот мне, где твое электричество!» Взорвалась вдруг девушка. И засучила рукав. На коже был красный след от ожога. «Утром в автобусе такого вот шкета...» И она указала на меня пальцем. «Заставляла место уступить и получила от страх птички. «Электричеством!» С завода мы шли молча. Ватсона не радовали ни гремящие и дымящие корпуса, ни огромная с сувенирная лампочка, которую подарил нам перепуганный директор завода. Лишь у самого лимузина, кстати, это оказался Кадиллак, Ватсон хмуро сказал. «Да, как это не печально, но электричество в неправедных руках способно служить несправедливости». Хотел я ему еще про электрический стул рассказать, но пожалел. Сели мы в машину, и чуть осмелевшая экскурсоводша спросила, «А теперь куда? Хотите, вагоноремонтный завод посетим или асфальтобетонный?» «Что мы, тронутые?» — грубо спросил я. «В цирк едем!» Холмс, посасывающий нераскуренную трубку, молча кивнул, соглашаясь. «Надо нам было найти Кубатая». Смоленина с, с Кащаем, конечно, тоже, но генерал, старший сержант, оставался единственным, кто на Стаса влияние имел. Пока мы к цирку ехали, много чего насмотрелись. Как какой-то мальчишка с прилавка ларька шоколадку стянул, а продавец замахнулся было на него, но на небо посмотрел и передумал. Как на крыше высотного здания лозунг укрепляли, универсальный такой, «Слава великому!». Как два пацана стояли и ссорились, а над ними две стаи страх птиц дрались. Как девчонка лет семи рабочим на стройке указания давала, как и что им строить. Так что к цирку мы приехали мрачные и подавленные. Народу у входа было много. Причем в основном не дети, им, видно, и без того развлечений хватало. Взрослые стояли в длинной очереди у кассы, но нам, когда экскурсовод показала какой-то документ, дали пройти со служебного входа. По пути мы увидели двух художников, которые, дымя папиросами, рисовали афишу. кубатай с пышной зеленой шевелюрой бил смоленина по голове огромным пенопластовым молотком. Смоленин от этого потешно раскрывал рот, и оттуда вываливалась маленькая рыбка, которую на лету ловил орлик. Видимо, в цирке решили принять дезеровцев на постоянную работу. Нас усадили в первом ряду, дали программки, пакетики с жареным арахисом, баночки с пепси-колой и вообще были очень вежливы. «Лучше пусть выступят», — шепнул мне Холмс. «Страх птичкам дано задание следить за нами до самого выступления. К чему лишние проблемы?» Я согласился. «Зачем проблемы? Да и в цирке я давно не был». Вначале выступала дрессировщица с собачками. Потом фокусник. А потом, когда над ареной стали натягивать сетку для выступления воздушных гимнастов, вышел конферансье и объявил. первые после триумфальных гастролей по Мадагаскару весь вечер на арене рыжий и зеленый клоуны Смоленин и Кубатай. прошу И на арену неумело хохоча и улюлюка вынеслись дезееровцы. Яркие цветастые трико эффектно облегали мускулистую фигуру генерала и деликатно драпировали стройное тело переводчика. В руках смоленина была крошечная гармошка, у кубота небольшая гитара. Лица их покрывал толстый слой разноцветной гуаши. Шевелюра смоленина сияла. Отросшая на голове куботая щетинка нежно зеленела. На середине зала друзья остановились и с ужасом огляделись по сторонам. Зал затих, ожидая. Страх птички, призванные проконтролировать выступление, весело вились над ареной. Два рабочих сцены торопливо вынесли вслед и поставили посреди зала большую плетеную корзину, накрытую клетчатым платком. «Ой, нет!» Смолениновской юбкой. Первым овладел ситуацией генерал. Видимо, подготовка диверсанта включала в себя многое. Он невесело улыбнулся и печально протянул. «А вот и мы!» «А вот и вы!» Жалобно согласился Смоленин, испуганно оглядывая переполненный зал. «Мы к вам пришли!» Продолжал генерал, беря гитару поудобнее. «И будем петь», — обречённо сказал переводчик, растягивая гармонику. «Я мельком глянул на Холмса с Ватсоном». Они с любопытством наблюдали за представлением. «Если скучно жить на свете, если вас достали дети», — пробренчал Кубатай. «Кто прогонит горький сплин? Кубатай и Смоленин». Несколько самоуверенно, но мелодично пропел младший майор. Что-то мне эта мелодия напоминала. А зал оживился, послышались редкие боязливые аплодисменты. Ободрённые дезеровцы запели громче и на совсем другой мотив. «Сидела птичка на лугу», — баритоном пропел кубатай «Подкралась к ней корова». Дискантом подтянул смоленин. «Ухватила за ногу». «Птичка, будь здорова!» Хором протянули оба. Что тут началось? Буря аплодисментов, овации, крики «Браво!» Я даже не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что все подумали о страх птицах. И мне стало не по себе. А ДЗРовцы раздухарились. «Мама, мама, что же я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? У меня нет ни одной страх птицы, у меня нет теплого пальта». Зал ликовал. Аплодисменты смолкли лишь для того, чтобы услышать новый куплет. «Если слушаются плохо, не жалейте поп и спин, посмотри, как порют лихо кубота и смоленин». Часть детей повскакивали со своих мест, но осмелевшие от примера ДЗРовцев родители отвесили им подзатыльники и усадили обратно. Стревоженный страх птицы закружили под куполом. Запахло озоном. Видимо, сообразив, что выступление на грани срыва, Кубатай отбросил гитару, выхватил саблю, оглушительно свистнул. И на арену выбежал наш Орлик. Но в каком виде? Выкрашенный в серебристый серый цвет, с лампочкой прикрученный к клюву. Сообразив, что издевательства над ненавистными роботами продолжаются, публика взвыла от восторга. «Это-то еще что за птичка?» риторически спросил кубатай и, приплясывая, погнался за пингвином. Орлик для вида пробовал убегать, но кубатай его догнал, запрыгнул на спину и загорцевал по арене, на ходу выкручивая лампочку из патрона. «Ой-ей!» Войдя во вкус, крикнул смоленин. Бросился к корзине, сдернул с нее юбку. Там белели сотни куриных яиц. «Бейте яйца!» завопил смолянин кидаясь яйцами в пингвины и размахивая своим кильтом. «Время бить яйца! Время бить яйца!» Все встали и принялись скандировать, слегка замахиваясь правой рукой. «Время бить яйца! Время бить яйца!» Я понял, что присутствую при рождении сопротивления. Наблюдаю его тайный опознавательный жест. Вижу гордое клетчатое знамя и слышу смелый клич. «Куда там испанцам с их но пасаран?» «Время бить яйца! Время бить яйца!» Продолжали вопить люди. Лишь иногда отдельные, видимо, наиболее натерпевшиеся уточняли тайный смысл. «Пароть! Пароть!» Честно скажу, хоть мне и не нравилось то, что Стас с бедным миром сотворил, Но тут я задумался. Как-никак родной брат, а против него зреет переворот. Что делать? Пойти против правды или против брата? И тут в ослепительном сиянии кубота с смоленин и орлик исчезли со сцены. стас сообразил я, — «следил негодяй. Через зеркальце волшебное или через наливное яблочко? А людей было уже не остановить». Люди кинулись на арену и принялись топтать ни в чем не повинный продукт. Некоторые, выхватив из брюк ремни, тут же укладывали своих детей поперек колена, спускали штаны и принимались объяснять разницу между преступлением и наказанием. Через мгновение и нас с англичанами охватило белое свечение. Стас магически выдергивал нас из цирка.